Глава п я т и кого звать?» Оставшиеся до выходных дни прошли на удивление быстро. В первую очередь потому, что большую часть времени мы с р а л и провели за изучением техники крыльев. Создать крылья оказалось легче, чем я думал. Сперва представляешь их за спиной. Потом цепляешь их на свои же плечи и дело в шляпе. Только вот дальше все стало несколько сложнее. Первые попытки взлететь не давали вообще никакого эффекта. Я просто продолжал стоять на месте, и все. Райли пыталась мне объяснить, как именно надо двигать крыльями, чтобы взлететь. Но то ли я ч е о т о не понял, то ли из сестры был хреновый тренер. В какой-то момент она просто махнула рукой и сказала, что моим врагам нечего бояться, ибо с подобными темпами обучения абсолютом я стану только в следующей жизни. Но, несмотря на все ее недовольство, к концу третьего тренировочного дня у меня таки получилось подняться в воздух сантиметров на 20-30. Дальше Райли взлетать запретила, сказав, что это попросту опасно, и нам для дальнейших занятий не помешал бы хороший целитель. В любом случае, результатом я был доволен. Не з н а я чего там не устраивала сестру, но взлететь всего за пару тренировок — это достижение. Любой прогресс начинается с первого шага. или взлета следующим утром поднялся рано и сразу же приступил к разминке удивительно что в новой жизни это стало чем- то привычным и само собой разумеющимся словно меня с самого детства приучали делать утреннюю зарядку а может так и было все таки некоторые привычки и знания прошлого яика р то и дело всплывают в моем сознании перед тем как лететь вмалийское посольство предстояло решить еще несколько вопросов Для начала собирался встретиться с прилетевшими в Питер Истиславом и Касуми. В связи с последними событиями у меня так и не получилось нормально поговорить с Арсением касательно своего выступления на казанском концерте, поэтому надо предупредить ребят, что они могут на меня не рассчитывать. Вдобавок, было бы неплохо подкинуть дровишек в нашу легенду об отношениях с актрисой. Или, наоборот, расстаться с ней, учитывая планы императора на мои отношения с д а н и э л о й Или они уже не актуальны после решения о моем переезде в Малийскую империю? Как же все сложно. Вот за такими мыслями меня и застала Райли в столовой. «Ты чего такой хмурый?» — спросила она, подхватив бутерброд со стола. «Совсем запутался в своих девушках, потому не знаешь, кого именно пригласить на прием?» «Удивительно, но ты практически попала в точку», — буркнул я, медленно размешивая кашу. Джонс довольно хмыкнула. «Ну так поживи, с м о ё Научишься угадывать подобные дилеммы на раз-два! Сделай проще! Иди один! В таком случае не будет никаких душевных терзаний!» «Как у тебя все просто!» «Это потому, что я сама отвечаю за свою жизнь!» — наставительным тоном произнесла она. «А у тебя сложно все как-то! Император решил это, наследники приказали то! Зачем нужна жизнь, если не можешь распоряжаться ею сам?» «Смотрю, бунтарский дух в тебе все никак не затихает!» «А чего ему затихать? Вот такой я человек, и меняться не собираюсь. Ладно, мне тоже пора бы начать прихорашиваться к вечеру. Всё-таки такое серьёзное мероприятие нельзя ударить в грязь лицом». «Эм, ты тоже летишь в посольство?» «Да, Лёшенька оказался весьма галантным молодым человеком и пригласил меня как свою спутницу». Она закидала ещё парочку бутербродов на поднос. Добавила туда чайник с сибирским отваром и, помахав ручкой на прощание, умчалась наверх. Мне же оставалось только охреневать от того факта, что их отношения уже продвинулись настолько, что Райли начала называть моего друга «Лёшенька». И когда только успели. После недолгого согласования со службой безопасности мы с Иссом выбрали кафешку неподалёко от Академии. Важных или секретных договоров у нас не намечалось, да и адмирал поднадоел за это время. Поэтому мы решили упасть в м е с т е ч к е попроще. Правда, мне все же пришлось подождать, пока Истислав и Касуми раздадут автографы всем желающим. А таких было много. А вот ко мне никто не подходил. Так, косились только не более. «Выглядишь каким-то удрученным», — сказал музыкант, плюхнувшись в кресло напротив и сходу начав изучать меню. «Да чем вам моё лицо сегодня не угодило?» — раздражённо пробубнил я, после чего поднялся, чтобы встретить Касуми. Увидев меня, актриса широко улыбнулась, после чего подошла вплотную и нежно поцеловала в губы. Готов поклясться, что в этот момент где-то сбоку засверкала вспышка от профессионального фотоаппарата. Хира хорошо знает своё дело. «Так рада тебя видеть! Ты даже не представляешь!» промурлыкала девушка. «Кстати, хорошо выглядишь?» Тренировки определённо идут тебе на пользу». «Вот так надо встречать, а не говорить про «удручённый внешний вид», — обратился к Истиславу, на что он только ухмыльнулся. Я же помог Касуме присесть и вернулся на своё место. «Ты тоже отлично выглядишь. Как твой тур по Северной Америке?» «Замечательно. Твои песни на английском произвели настоящий фурор, а «Bring me to life» заняла пятое место в чарте Billboard Hot 100. «Это просто невероятно!» «Будь мы здесь одни, я бы тебя рассыловала. И не только». «Но вы тут не одни, так что д е р ж и т себя в руках», — протянул Ис, продолжая смотреть в меню. «С другой стороны, присутствующим определенно понравилось бы подобное зрелище, да и в ближайшую неделю все новостные сводки были бы ваши». «Вот в этом я сильно сомневаюсь», — покачала головой Касуми. «Вы новости с утра читали?» «А чего там?» — спросил я, уже понимая, каков будет ответ. «Арест канцлера Бестужева Рюмина и его обвинение в измене. Вот что. Не думаю, что публичный секс звездной пары способен перебить такой инфоповод». «Ты так говоришь, потому что никогда не была простолюдинкой», — произнес Истислав. «Какое нам дело до кого-то из самой верхушки власти? Пусть меняют, сколько хотят. Главное, чтобы нам жить не мешали». Поэтому думаю, что для многих перспектива просмотра обнажённой груди любимой актрисы выглядит куда более заманчиво. Ну а если речь идёт о домашнем секс-видео, то у канцлера просто нет шансов. Хотя, если власть додумается провести прямую трансляцию смертной казни предателя, то это будет другое дело. Но не думаю, что когда-нибудь подобное случится». «На удивление здраво размышляешь», — подметила Касуми. «Да я вообще довольно сообразительный». В этот момент к нам подошла симпатичная официантка и начала принимать заказ. Правда, из-за волнения п о л о в и н у прослушала, и нам пришлось повторять всё заново. «Так чего, Яр, говоришь, тебя могут не отпустить?» — спросил Истислав после того, как девчонка ушла. «Не знаю, у меня сейчас столько головной боли с тренировками, что на музыку совсем не остаётся времени. Но не говорить же им, что мне не хочется уезжать из города, пока Света не встанет на ноги». Мне бы все-таки хотелось закончить разговор с ней. К слову, из больничного отделения ее забрали в неизвестном направлении. Но Арсений меня убедил, что с ней все хорошо. Да и Катя уже побывала у матери и даже поговорила с ней. «Ну, я уже сказал, что мы составили две программы. Первая рассчитана на твое участие, а во втором случае нам с к о с о м и придется отдуваться самим». Думаю, ваши фанаты не заметят моего отсутствия. Но точный ответ смогу дать через пару дней. Посмотрим, что мне служба безопасности в итоге скажет. — Идёт! Пока мы с ы с о м разговаривали, Касуми неожиданно положила руку мне на ногу и начала легонько массировать её, с каждым мгновением забираясь всё выше и выше. — Ещё немного, и мы точно начнём создавать инфоповод, — прошептал я на ухо девушке, на что та лишь задорно улыбнулась. Но руку всё же убрала. — Кас, у тебя есть планы на вечер? — Кас? удивилась актриса. «А мне нравится. Да вроде не было никаких планов». «У меня есть приглашение на прием в Малийское посольство. Может, составишь мне компанию?» Если честно, ожидал чего угодно, но только не отказа. «Ярик, ты извини, но у меня с младшим братом Манса прошлым летом случилась неприятная история». Услышав эти слова, Ис поперхнулся. я н е п р и я т н о хохотнул он. да то ему вилкой в руку засандалила и это на мероприятии куда разрешалось ходить строго без ранговой пыли он сам начал распускать руки подумал что должна была упасть в обморок от оказанной чести и сразу же раздвинуть ноги перед ним упасть в обморок а потом раздвинуть ноги ха ха ха продолжал смеяться музыкант а это как вообще ха ха виртуозно Огрызнулась к а с у м е после чего повернулась ко мне. «Так что, милый, сегодня тебе придётся отдуваться без меня. Ну, думаю, ты не сильно расстроишься и позовёшь кого-нибудь ещё. Слышала, тебя видели в обществе этой аргентинской девчонки. Как там её...» ее... «Это что, ревность?» «Да ладно!» «Даниэла». «Точно, совсем забыла». Равнодушно продолжила актриса. «Вот, можешь пригласить её. На подобное мероприятие не принято приходить в одиночку». «Ну, меня как-то не особо волнуют правила приличия», — задумчиво протянул я. Но кое-какая идея все же появилась. Звать Даниэлу, естественно, не стал. Во-первых, уверен, что ее пригласил Георгий. А во-вторых, опять же, зачем искать себе п р и к л ю ч е н и е на задницу из-за какой-то девчонки? Красивый, конечно, но таких много, особенно в этом мире. Так что пусть первый сам с ней разбирается. Следующей вполне логичной кандидатурой стала Шуйская. Младшая Шуйская. За несколько последних дней мы с ней немного сблизились. К тому же ей бы сейчас совсем не помешало отвлечься от грустных мыслей. Поэтому, как только мы обговорили некоторые финансовые аспекты нашего сотрудничества с ИСом и на этом закончили встречу, я набрал Катю. «Привет!» — бодро произнес я, когда после нескольких гудков услышал голос девушки. «Есть разговор». привет! С подозрением поздоровалась она. «А ты чего мне звонишь? Какой разговор?» «Для начала расскажи, как там Света... Лана Фёдоровна». «Ой, да называй её Светой! Скромник нашёлся! Будто я не видела, что именно между вами было!» Вспомнила она, как застала нас во время открытия пекарни. «Маме стало лучше. Ей запретили пока что долго разговаривать, так что мы обмениваемся короткими фразами. Всё остальное время она спит». «Получше — это хорошо». «Так чего ты хотел-то? Только учти, мне строго-настрого запретили разглашать кому-либо, куда именно отвезли маму». «Но об этом я и так был в курсе, так как присутствовал при разговоре императора со Степаном. Если честно, хотел тебя пригласить на прием в Малийское посольство. Возникла немая пауза». «Меня?» — шокированно спросила Шуйская после десятисекундного молчания. «С чего это?» «С того, что я пообещал твоей матери не дать тебе впасть в уныние». На самом деле, ничего подобного я ей не обещал, но к а т я об этом знать не обязательно. «Ну, не знаю. Я собиралась сегодня к маме съездить, а если соглашаться на твое предложение, то это надо подготовиться». «Думаю, з а с в е т а и так хорошо присматривают. А если появишься ты, то она снова захочет поговорить и потратит на это силы. Может, лучше дать ей отдохнуть денёк?» uh, «Наверное, ты прав. Во сколько ты за мной прилетишь?» — Давай договоримся на семь. Чуток опоздаем, не страшно. — На семь? И когда, по-твоему, я должна все успеть? Воронов, ты просто... до вечера! Повесив трубку, я ухмыльнулся. Какой бы характер ни был у девушки, она все равно захочет показаться на людях во всей красе. Что ж, в этом нет ничего плохого. Теперь осталось закрыть еще парочку неотложных дел и вылетать. Что-то мне подсказывает, что сегодня будет интересно. «Очень интересно!»